Глава 26 Синти помогает мне спуститься на берег. Трава по обе стороны от серебристо-черной воды мертва. Желтая, как желчь. Мы карабкаемся вниз к кромке воды, и последние несколько футов я скольжу на спине. Прижимаю Хуонг к себе так крепко, что она вскрикивает, и я подношу ее к лицу — Вода всего в нескольких дюймах от моих грязных сандалей. И целую. «Мы уходим отсюда», — говорю я дочке. «Мы уходим, солнышко, и я позабочусь о нас обеих». Синти тыкает пшеничной соломинкой в воду, чтобы проверить глубину, но соломка слишком вялая и всплывает на поверхность. Она смотрит вниз. «Вроде не глубоко». Она смахивает с лица свои сальные волосы, оставляя следы от ногтей на грязи за ушами. По-моему, не очень глубоко. По-моему. Я смотрю вдоль дамбы. Она такая же прямая, как магнитная полоска на обратной стороне кредитной карты. И такая же блестящая. Она заканчивается у моста, который теперь является нашим горизонтом, но я знаю, что дамба заканчивается за много-много миль отсюда, в сторону моря. «Если я упаду, — начинаю я, — не упадешь, — обрывает Синти. Я окунаю руку в воду, вожу ей, и отраженное небо искажается, закручивается и опускается на дно. Вода ледяная. Она настолько неподвижна, что похожа не на воду, а на жидкий металл. На ее поверхности не жужжат насекомые, как это бывает летом. Вообще никаких живых существ». Мы входим в воду. Рука об руку, нерешительно погружаемся в ледяную воду. Дно близко, но оно мягкое. Оно обманывает нас. Я делаю шаг, выскальзываю из сандалии 45-го размера, поворачиваюсь и падаю в воду, подняв руки над головой. Хуанг корчится. «Возьми ее!» — вскрикиваю я, хватая ртом воздух, барахтаясь и сплевывая грязную воду. Синти притягивает меня к себе, берет хуонг, и малышка кричит еще громче. «Никак не найду! Потеряла!» — говорю я. «Сандалию? Пропала сандалия!» — отвечаю я, стуча зубами и хватая ртом воздух. Синти отдает мне хуонг, и я стою, упираясь больной ногой в ил. Вес ощущается на ней мучительно ужасно. Коренные зубы скрижещут друг от друга. Синти ощупывает дно ногами, дрожа, как какая-то мерзкая болотная тварь. Она качает головой. Мы плывем вместе. Она помогает мне и Хуонг, крепко держа меня за руку, и мы перебираемся через низкую вонючую дамбу. Вода почти доходит нам до бедер. Нам так невыразимо холодно. «Не сдавайся», — говорит Синти, — «мы молодцы». Я смотрю на нее и стараюсь не потерять опору. Она все еще дрожит. Ее рыжие волосы засалены, а пряди разметались, открывая новые залысины. Бедная Синти. Мой носок полон грязи. Я по пояс в воде, до груди все промокло. Ледяной холод. Хуанг дрожит, но я крепко прижимаю ее к себе и дышу ей в затылок, чтобы согреть. Мы доплываем до другой стороны... Я в одной сандалии, Синти, с сорняками вокруг щиколоток, и садимся на берегу. «Угри!» — Синти задыхается и вздрагивает, выжимая брюки. «Ты их почувствовала?» Я качаю головой. «Что за богом забытая яма находится на этой равнине? Почему ее вообще отвоевали у морей?» Синти помогает мне подняться по склону, а я помогаю ей. «С этой стороны берег круче, выше». Потом мы оглядываемся на дом, словно солдаты, выглядывающие из окопа. Ничего. Дым поднимается из трубы, но ленд-ровера нет у запертых ворот на полпути. Лен все еще не вернулся. «Еще полчаса», — говорит Синти. «Мы доберемся до свинарника, передохнем. Может, ты ее быстренько покормишь, а затем пойдем на дорогу». Уже почти пришли. Она крестится. «Мы продолжаем путь, но я не могу унять дрожь. Я становлюсь рассеянной, усталой. Ветер примораживает мою мокрую сумку к ногам, а Хуонг — тяжелая, как шестилетний ребенок. Синти движет какая-то невидимая сила, что-то, что толкает ее, тащит, помогает. А может, все дело в том, что она видела в том полуподвале, в той жалкой доброте, которую, как она слышала, оказывали мне, но которую она никогда не получала. Поле каменистое. Я ощущаю каждый шаг своей необутой ногой, как животное, вынужденное идти по неровной земле. Каждый осколок кремня, каждый затвердевший комок земли вгрызается в меня, в мою единственную здоровую стопу, на которую я опираюсь, чтобы вынести себя и свою дочь из этого болотного мирка. Но мы продвигаемся вперед. Свинарник растет на горизонте, и теперь я вижу грузовики на проселочной дороге, о которой говорила Синтия, по крайней мере, белые грузовики и тракторы. Автобусов я пока не заметила, но сегодня я бы приняла помощь и от велосипедиста, и пешехода». Хуанг дрожит. Она прижимается к моей груди, и ее лицо синеет. Неужели она промокла на дамбе? Или это из-за ее тяжелого тканевого подгузника? Из-за жидкости на ее идеальной коже она замерзает с каждой минутой. Я дышу на нее. Выпускаю тепло из себя и вливаю его в ее кожу, в ее кровь. Мне хочется, чтобы малышка быстрее согрелась. Мое тепло для нее. Когда мы переходим через следующую ограду, я достаю ее бутылочку со смесью, но она холодная на ощупь. Как я могу спасти дочь от этого ветра? Мы перелезаем через перила, Синти отходит, и я тяну ее назад. «Стой!» — говорю я. «Малышка замерзла!» Синти смотрит на меня, потом на Хуонг, и я вижу тревогу в ее покрасневших глазах. Она подходит ко мне, распахивает свою флисовую рубашку, прижимается ко мне, и мы укрываем Хуонг от равнинных ветров, как две стороны устричной раковины, защищающие жемчужину. Она дует на лицо Хуонг, а я дую малышки на шею и глажу по спине. Затем Синти очень быстро сводит руки вместе и трет ноги Хуонг под одеялом. Две женщины, незнакомки, подруги, соединившие свое тепло, чтобы создать здесь нечто вроде семьи. Хуонг довольна. Она стала спокойнее, Синти выглядит менее обеспокоенной, и мы отправляемся в сторону свинарника, через каждые несколько шагов оглядываясь на дом и дорожку. Дым из трубы уже слабый, почти невидимый. Лен еще не вернулся, но он вернется. Моя здоровая ступня увязает в грязи, а больная не чувствует ничего. Мы идем по краю поля с масличным рапсом. За несколько месяцев до рождения Хуонг он был самого насыщенного желтого цвета. Синти сейчас очень слаба. Как будто тепло, которым она поделилась с моей дочерью, забрало последние силы. Она отдала его, не задумываясь, и теперь оно принадлежит Хуонг, а Синти слишком замерзла, чтобы продолжать бороться. Но мы идем дальше. В земле попадаются обломки камней, и моя здоровая нога больше не выдерживает, поэтому я останавливаюсь и решаю снять сандалию со своей больной ноги и надеть ее на здоровую. Синти помогает мне. Она расстегивает сандалию, и я вгрызаюсь в свою ладонь. Она снимает сандалию, я царапаю лоб ногтями, а в лодыжке снова появляется какая-то чувствительность, непрошенная, но вернувшаяся. Синти пытается засунуть мою здоровую ступню клубок темной грязи и не распустившихся пшеничных зерен в кожаные ремешки, но ничего не получается. Все напрасно. Она снова надевает ее на мою бесформенную ступню и осторожно затягивает пряжку и меня пронзает такая боль, что я на мгновение теряю зрение. Свинарник совсем рядом. Бревенчатые стены, крыша из гофрированного железа, несколько мешков с кормом и мусор, разбросанный повсюду. Он меньше, чем я предполагала. Это будет первое новое здание, в котором я побываю за семь лет. И первое, в котором побывает Хуонг. Я оглядываюсь на дом, на печь, в которой одна за другой сгорали все мои вещи. «Пойдем внутрь», — говорит Синти. «Быстренько покормишь малышку внутри, а я постою снаружи. У нас мало времени. Затем рванем к дороге. Свинарник будет как раз между нами и домом. Используем его как прикрытие». Я киваю. Мы продолжаем идти. Эти поля слишком огромные, слишком бесчеловечные. Они — бесконечное испытание для нас троих, вечный ад, через который мы должны пробираться. Мы перешагиваем через выброшенные мешки с кормом для свиней и доходим до стены сарая, сплошной стены из шлакоблоков, обращенной к домику. Мы расходимся, и я опираюсь на прочную конструкцию. Обнимаю Хуонг и шепчу ей. «Скоро, солнышко, скоро у меня будет для тебя еда. Я думаю согреть бутылочку в подмышке или потереть ее руками, чтобы жидкость нагрелась, но, скорее всего, я просто покормлю дочку как есть. Она голодна, ей нужен комфорт, тихий уголок вдали от непогоды, крыша над нами обеими. Я смотрю на нее, как она ест и ест, на ее руку, на моем запястье. Сбоку от сарая есть ржавое ограждение для свиней, что-то вроде открытой площадки. Мы проходим мимо них. В сарае сильно пахнет животными. Подходим к краю стены и заглядываем внутрь. Но свиней здесь нет. Ни одной.